Глава 26. шестая Линчао прошел по мягкой траве и остановился возле густого леса. Недалеко от него стояло две зебры, которые с удовольствием поедали что-то лежавшее в густой траве. Спустя несколько секунд одна из них, кажется, что-то почувствовала, и оторвавшись от еды и подняв голову, осмотрелась. В данный момент из ее рта выглядывал кусок человеческой руки. Острые куки зебры плотно впивались в человеческое мясо. Увидев такую ужасную сцену, Линчал инстинктивно сделал шаг назад. В данный момент он был в 20 метрах от этих двух мутированных животных. Хотя, преломляя лучи света, Линчал и мог скрыть себя от взгляда монстров, но это никак не влияло на его дыхание и звук биения сердца. Именно поэтому он должен был действовать крайне осторожно. Ленчал успокоил сердечный ритм и, закрыв все поры на своем теле, предотвратил потоотделение. Даже чистота его дыхания сильно уменьшилась. Осторожно продвигаясь вперед шаг за шагом, Ленчава, словно умелый кот, направлялся к своей первой цели. Две зебры все еще наслаждались своей кровавой трапезой. Прямо под их ногами лежал труп человека, одетого в форму охранника. В этот момент его одежда была изорвана в клочья, а плоти кожи уже практически полностью были обглоданы, оставляя лишь его белоснежный скелет. Голова этого человека покоилась у подножья склона. Наблюдая за мутированными животными, Линчао покрепче сжал железный пруд. Он не собирался использовать пистолет, так как выстрел мог привлечь внимание других монстров. 10 метров. 8 метров. Линчао медленно приближался к своей цели. Внезапно мутированная зебра снова подняла голову, и ее подозрительный взгляд охватил окрестность. Спустя несколько секунд, Она остановила взгляд на том месте, где скрывался Линчава, и ее глаза начали блестеть странным светом. Линчава отчаянно вздохнул. Он понял, что его план будет осуществить намного сложнее, чем предполагалось ранее. Заметив взгляд зебры, Линчава еще сильнее замедлил свое сердцебиение. Линчава сжал в руке железный пруд и приготовился к атаке. Зебра еще несколько минут осматривалась и, как будто не заметив ничего необычного, опустила голову и вернулась к трапезе. Ленчало вздохнул с облегчением и медленно направился к монстрам. Две мутированные зебры одновременно подняли голову и с яростью взгляде уставились на то место, где стоял Ленчало. Спустя лишь доли секунды, они резко развернулись и бросились прочь. Увидев удаляющихся монстров, Ленчало тихо вздохнул, Он понимал, что монстры почувствовали его присутствие, но не заметив никого поблизости, решили сбежать. Хотя в своей прошлой жизни он и видел людей, которые использовали специальные приемы сокрытия. Но видеть это одно, использовать другое. Преломление лучей света, использование слепых зон. Ленчал все это умел, но его опыт все еще был крайне скуден. Немного подумав, Ленчал подытожил причины, которые привели к срыву его плана. Основная причина заключалась в его шагах. Еще до мутации все животные обладали превосходным слухом, и после воздействия вируса их слуховой уровень возрос по крайней мере в два раза, а то и больше. Поэтому они могли улавливать даже незначительный шум. Как раз таки он испугнул этих двух зебр. «Как именно они услышали меня?» Задача надумывал линчава. С того момента, как избежали зебры, прошло уже 10 минут. Он все еще не нашел ответ на этот вопрос. Тяжело вздохнув, Ленчава посмотрел в ту сторону, куда сбежали зебры. Все, что ему оставалось, накапливалось опыт и учиться на своих собственных ошибках. Проследовав за следами зебр, Ленчава увидел двух монстров, которые спокойно отдыхали на просторной лужайке. Линчао снова замедлил свое дыхание и начал осторожно приближаться к цели. Прошло несколько минут, и он опять достиг критического расстояния в 10 метров. от своих жертв. В этот раз он был еще более осторожен. «Вы не видите меня... Вы не видите меня...» Мысленно повторял Линчава и сделал еще один шаг. Одна из мутированных зебр снова подняла голову и внимательно осмотрелась. Ее взгляд был направлен точно в то место, где стоял Ленчала. Сердце парня отчаянно сжалось. В следующую секунду произошло то же, что и до этого. Зебры сбежали. Ленчал был настолько... сильно подавлен, что уже был готов плюнуть на осторожность и поистреблять этих двух монстров. Шау! Внезапно в небе раздался пронзительный крик, и массивная фигура закрыла солнце. Это была черная птица, размах крылья которой составлял примерно 9 футов. Примещение переводчика. 9 футов примерно 2,74 метра. После крика с неба начали падать затронутые гнилью Черные перья. Ленчало вытянул руку и поймал одну из них. Он почувствовал жар, исходившего от этого пера, и это чувство заставило его сердце сжаться от страха. Если между ним и этой птицей разразится битва, ему будет очень сложно выйти из нее живым. Ветер. Внезапно Ленчало что-то понял. Дело было в ветре. Настоящая улавка скрытности заключалась не в отсутствии шума, а в том, чтобы двигаться против ветра, ветер является естественным усилителем. Думая обо всем этом, Линчало пошел по следам зебра и вскоре снова нашел их. В этот раз Линчало не медлил и быстро приблизился к зебрам. В тот момент, как он достиг 10-метровый диапазон, его скорость возросла еще больше. Однако даже несмотря на такую скорость, он вообще не издавал никаких звуков. По ужайке расходились лишь шум порывов ветра и шелесты травы. В этот же момент две мутированные зебры, ничего не подозревая, продолжали мирно отдыхать. «Пять метров, три метра!» Ленчало ускорился до предела. В данный момент он был похож на призрака. Подпрыгнув, Линчал приземлился на шею одного монстра, а по голове второго ударил железным прутом. Раздался хруст, и шея зебры сломалась. В следующую секунду железный прут проломил череп второго монстра. Этот удар исчерпал почти все силы Ленчала. Однако у него не было времени на отдых, поэтому он снова замахнулся и проломил голову зебры с переломанной шеей. После смерти ее тело несколько раз дрогнуло, и тихо ужайка начала крашиваться в цвет крови. Ведь этот бой занял у Ленчала полторы секунды. Еще до начала битвы он спланировал каждый свой шаг. И именно поэтому все прошло настолько гладко. Дыхание Ленчала сбилось... Эти полторы секунды поглотили почти всю его выносливость. Хотя монстры уже были убиты, но линчао не расслаблялся. Присев возле трупов, он достал нож, который был прикреплен к его ноге, после чего разрезал их животы. Прошло несколько минут, и линчао добрался до их грудной клетки. А в этот момент перед ним появился странный предмет, состоявший из гудка крови и плоти, выходивший на кусок желе. После его излечения, Линчало, не задумываясь, поместил это желе себе в рот. Генетическая энергия не имела определенного вкуса и походила на безвкусный комок белого риса. Она прошла через это горло и устремилась прямо к желудку. Окружающая атмосфера уже пропиталась запахом крови, которая, несомненно, привлечет внимание ближайших монстров, поэтому все поглощение – генетическая энергия – Линчао поднялся и быстро ушел. Прошло несколько минут, и Линчао почувствовал, как генетическая энергия начала растворяться в его желудке. После поглощения генетической энергии, у двух монстров его сила хоть немного, но все же увеличится. Вздохнув, Линчао продолжил свою охоту. Исказая лучи света, он отслеживал следы монстров, при помощи которых узнавал точное количество и примерную силу своих противников. Его приоритетом были лишь самые лучшие монстры, которые могли повысить его силу. Прошло полчаса, Линчава уже убил шестерых мутированных зебр и двух верблюдов. Отточив свою технику сокрытия, Линчава без труда подкрадывался к монстрам и с легкостью убивал их. Однако временами он наталкивался на мутированных зверей, у которых орган чувств достигли невероятного уровня и не избегали его засады. Взобравшись на ближайшее дерево, Ленчал устремился к его вершине. За то время, что он охотился, парень истратил почти всю свою выносливость, и ему просто необходимо был отдых. Закрыв глаза, Ленчал восстанавливал свою физическую силу и ГБС. Вдруг над его головой раздался пронзительный крик. Ленчал открыл глаза и медленно поднял голову вверх. В полметра от него висела зеленая змея.